Глава 38. Ты хочешь сказать, что Мира не прыгала с моста? Паша перестает выкать. Да, не с Тёмой сейчас в той квартире, которую я снимаю. Паша неловко вскидывает руку ко лбу, нечаянно задевая локтем парня в наушниках, проходящего мимо. Сколько же здесь народу? Как будто весь город набился в одно кафе. Она живая! И Тёма! «Выходит, они не падали с моста!» «Мне хочется, чтобы он говорил тише!» Блондинка, сидящая по соседству, повернулась и с любопытством посмотрела на нас. «Да нет же, говорю!» Паша шумно выдыхает, трёт лоб и глупо улыбается, но потом будто что-то вспоминает и внезапно хмурится. «Вы меня разыграли!» «Нет, не тебя, но и тебя тоже!» «Так получилось!» «Иначе как заставить всех думать, что человек погиб?» И главное, чтобы Стас поверил и не искал миру. Надо было организовать очевидцев. Я могла бы сама дать показания. Но в паспорте у меня такая же фамилия, что и у сестры. Мы обе остались при девичьих. Полиция сразу бы заметила это. Нанять свидетелей рискованно. Да и кто бы согласился. Важно, чтобы свидетель верил в то, что говорит. Ты поверил. Получается, что я соврал. Я написал то, чего не видел. Как вы могли так подставить меня? У нас не было другого выхода. Я уверена, если бы мы это не устроили, Мира бы погибла на самом деле. Почему она не обратилась в полицию, не сняла побои? Много ли ты знаешь случаев, когда сажали мужей, мучающих своих жен? Да еще, если мужик с деньгами. Были на твоей памяти такие прецеденты, Паша? Я только регистрирую сообщения, а не раскрываю их. Он хмурится, потом резко меняется в лице. «Но ведь из-за вас погиб человек, Стас. Он не вынес того, что его семьи больше нет. Если бы не весь этот цирк, здоровый мужик не сиганул бы из окна». «Здоровый мужик?» Я слышу свой голос, будто со стороны. «Ну да, здоровый, успешный, образованный, спортивный, в самом расцвете сил. Вот как воспринимают Стаса другие люди. Ты думаешь, он страдал, не мог пережить потерю?» «Я разговаривал с ним. Вообще-то он и не был похож на убитого горем человека, но некоторые люди умеют хорошо скрывать свои чувства. Я напрягаюсь всем телом. Когда ты с ним разговаривал?» «Приходил после того, как мира, Но ну, это, после случившегося». «И о чем вы говорили?» «Я пытаюсь не выдать своего волнения. В ушах шумит кровь. Ты рассказал, что мира приходила к тебе?» «Нет, конечно, нет. Просто расспрашивала о мире, о том, как они жили, но ну, вроде как сведения собирал для расследования. И все, Паша, Паша, что же ты такое сказал, что Стас догадался? Вспоминай, что ты еще сделал или сказал тогда? Требую я. Паша не ожидает от меня такого напора. Он колеблется. Ну, я... Мира у меня браслет забыла. Я хотел вернуть в чужое и просто кинул его в один из ящиков». «Вот почему Стас заподозрил неладное. От природы педантичный, да аккуратный. Он, конечно, заметил, что вещь лежит не на своем месте. Потом, вероятно, позвонил нашему отцу, а старый, ни о чем не подозревая, надиктовал мой номер». «О чем вы задумались?» – спрашивает Паша. «О Стасе. Вы жалеете его?» «Поверь мне, он не переживал из-за случившегося». «Да откуда вам знать?» Не понимает Паша. Я резко встаю из-за стола и иду к стойке, чтобы расплатиться. «Почему вы так уверены, что он не страдал? Вы не можете знать, что творится в душе у другого!» Кричит мне в спину он. Я не отвечаю. Накидываю пальто, натягиваю шапку поглубже и выхожу на улицу. Потому что в тот вечер я была у Стаса. Но Паше знать об этом совсем не обязательно.